Глава двадцать Пещерный человек. В первый момент Том Кардиф растерялся и не знал, какой ответ дать мистеру Хорну. В сущности, он не видел необходимости приступать немедленно к каким-то расследованиям и разоблачениям. Но Хорн прошел суровую школу жизни и научился принимать молниеносные решения. «Вы хотите, чтобы я вернулся в Кардив, бросил свою работу?» – грустно спросил Том. «Через несколько дней вы вернетесь к своей работе», — ответил Хорн. «Но в настоящее время более желательным является ваше присутствие в Кардифе, чем в Большом Шатре. С этой кардивской тайной следует покончить». «Вы поручаете мне разузнать, что это такое? Подделка? Или же действительно окаменевший человек?» «Да, и вам легче, чем кому бы то ни было добраться до правды». «Вы хорошо знаете Кардиф и его окрестности, знаете и этого Портнера». Кроме вас мне некого послать. Согласен, сказал Том, я сделаю все, что в моих силах. Я готов к самому худшему, заявил директор. Сначала я сомневался в том, действительно ли этот каменный гигант был когда-то человеком. Но когда я познакомился с мнением различных профессоров, которые нашли даже какие-то поры в окаменевшей коже, сомнения мои рассеялись. Я убедился, что эта диковинка является очень ценным приобретением. А теперь, после анонимного письма, уверенность моя поколебалась. «Как вы думаете, кто написал это письмо и с какой целью?» – спросил Том. «Кто написал, мне неизвестно, так как подписи нет. Послано оно здесь, в этом городе. Мои предположения таковы». Каким-то образом Туиллер узнал, что это подделка, и намеревается, за мзду, конечно, сообщить свои сведения в редакцию одной из газет. Как вы знаете, наши газеты рады всякому скандалу. «Вы думаете, что Твиллер хочет вам отомстить?» «Вот именно. Что-то ему известно, и сейчас он выжидает. Быть может, он предполагает выступить с разоблачением, когда наш цирк будет давать представление в большом городе». «Но он не стал бы писать вам письма, предупреждая о своих планах», — возразил Том. «Ясно, что после такого письма вы будете на настороже». «Письмо написано не им», — усмехнулся директор. «Какой-то доброжелатель вздумал меня предостеречь». Если бы я знал, кто он такой, я бы его поблагодарил. Теперь, когда я предупрежден, я сам выступлю с разоблачением и вырву оружие из рук Туиллера». «Как?» – удивился Том. «Если вы узнаете, что каменный великан – подделка, вы сами уведомите об этом публику». «Публику и, в первую очередь, прессу», – заявил Хорн. «Я заманю в нашу контору побольше репортеров и произнесу такую речь. Друзья мои, я приготовил для вас сенсацию». «Слушайте внимательно, сейчас вы узнаете, как были одурачены многие профессора колледжей. Все время они вбивали мне в голову, что моя каменная глыба – что иное, как окаменевший человек. Они указывали даже на какие-то поры и окаменевшие сухожилия. Но я решил сам произвести расследование, и вот каковы результаты. Мы имеем дело с подделкой». «Вот мой план, Том. Публика должна понять, что я не имел намерения водить ее за нос». «Никакого участия в мошеннической проделке я не принимал. Я сам был обманут». «В конце концов, это может послужить хорошей рекламой для цирка», предположил Том. «Совершенно верно. Я не сомневаюсь в том, что подделка покажется публике не менее интересной, чем настоящий великан. Итак, принимайтесь за дело, Кардив». «А топор?» — улыбаясь, спросил мальчик. «Каменный топор индейского вождя. Это тоже подделка?» Хорн засмеялся. О, с топором дело обстоит значительно проще. Я поручил моему агенту разыскать во что бы то ни стало топор, некогда принадлежавший нашему великану. Агент обратился за помощью к индейцам Анандага и купил топор у Быстроногова. По правде сказать, я не очень интересовался вопросом, настоящий он или поддельный. Значительно важнее установить происхождение каменного человека. Пожалуй, вы правы, согласился молодой клоун. Следовательно, вы можете не выяснять истории этого топора, продолжал Хорн. Когда же вы едете? Я сейчас же отправлюсь в Сиракузы, а оттуда в Кардив. Но если этот великан подделка, каким образом оказался он зарытым? Зарытым. Том запнулся, а мистер Хорн посмотрел на него с удивлением. В чем дело, Кардив? Почему вы замолчали? Я кое-что вспомнил, воскликнул мальчик. Это слово «зарытый» напомнило мне одну фразу Ретта Портнера. Он останется зарытым в земле до весны. Кажется, я действительно напал на след. И Том рассказал, как он подслушал разговор Портнера с какими-то неизвестными людьми. «Должно быть, они зарыли эту каменную глыбу на пустыре», — продолжал он. «Но в Кардифе нет никого, кто бы мог так искусно высечь из камня фигуру человека. Никого, кроме Райтсона. Но Райтсон — честный парень». Я уверен, что он не принимал в этом участие. «Думаю, работа производилась не в Кардифе», — высказал свое мнение Хорн. «Вы говорили, что Портнеру привезли большой ящик с надписью "земледельческие орудия». В этом-то ящике и находился великан, а Портнер зарыл его на пустыре. Если это подделка, то нужно признать, что мошенники ловко обделали свое дельце. А мы в убытке не останемся. Смело разоблачайте меня, Том». Портнер ни за что не признается, объявил клоун. Он будет бояться, что вы вернете ему великана и потребуете назад деньги. О, этого я не сделаю. Великан мне еще пригодится. Насколько я помню, Портнер был очень осторожен и ни разу не сказал, что это окаменевший человек. Он только ссылался на мнение профессоров. Отправляйтесь в путь, Том, и расследуйте это дело. Постараюсь, отозвался мальчик. Поручив Хихоу и бифа заботам Билля Нортона, Том в тот же вечер уехал. Перед отъездом он был очень молчалив и никому из друзей не открыл цели своего путешествия. В Сиракузы он приехал ночью и узнал, что поезд в нативе идет только утром. Пожалуй, лучше всего было бы пробраться в кардив так, чтобы меня никто не видел, решил он. Если все узнают о моем приезде, начнутся толки и пересуды. Таннер подумает, что я остался без места и предложит доить его коров не остановиться ли мне в деревне Лафает? Оттуда я могу пешком пройти к пещере и осмотреть весь пустырь. В деревне есть гостиница, там я и поселюсь. Может быть, мне придется несколько дней потратить на расследование». На следующий день Том прибыл в Лафайет и остановился в маленькой гостинице, сообщив хозяину, что приехал отдохнуть. К счастью, никто не задавал ему никаких вопросов, никто не совал носа в его дела. Так как погода стояла прекрасная, то местные жители нашли вполне естественным, что приезжий тотчас же отправился бродить по холмам. Том свернул в сторону старого индейского кладбища на холме, у подножия которого находилась пещера. По-видимому, туннелем пользовались довольно часто, так как дверца, которую Том сам смастерил, была сломана и валялась в стороне. Убедившись, что за ним не следят, Том наклонился и пролез в туннель. В пещере было так же тихо и темно, как и в тот день, когда он впервые сюда попал. Затем он вытащил из кармана два электрических фонарика и осветил подземелье. — А теперь займемся поисками, — сказал он себе. Опустившись на четвереньки, он пополз по сухим листьям вдоль стены, там, где покатая крыша почти сливалась с полом. Ручным фонариком он освещал себе путь. Добросовестно осматривал он каждую щель, рылся в сухих листьях. Он знал, что такой тщательный осмотр потребует немало времени, но ему некуда было спешить. Он захватил с собой завтрак и решил провести целый день в пещере. В сущности, он и сам не знал, чего ищет. Ему нужно было найти какую-нибудь улику, свидетельствующую о том, что великан был сделан в пещере. «Быть может, он составлен из отдельных кусков, сделанных из цемента», — размышлял мальчик. Затем эти куски нужно было приладить один к другому и скрепить цементом. Такого рода работу Портнер и его помощники могли производить в пещере. Тома занимали еще два вопроса. Не сообщается ли это подземелье с ямой, где был найден великан, и не примыкает ли к нему какая-нибудь другая пещера? Настал вечер, а Том так и не нашел ничего достопримечательного. Усталый и обескураженный вернулся он в гостиницу, намереваясь продолжить поиски утром. На следующий день, спускаясь с холма, Том увидел, как какой-то человек, крадучись, пробирается к пещере. У входа человек приостановился и осмотрелся по сторонам. Не заметив Тома, заслоненного кустами, он наклонился и нырнул в туннель. «Ред Портнер!» — удивился Том. «Почему он тайком пробирается в пещеру? Сейчас мы это узнаем».